Сантьяго, 29 ноября 1988 года. Ровно в полдень у читы Гоуэрс зазвонил телефон. Ричард, ждавший звонка, быстро снял трубку. «Мистер Гоуэрс!» — услышал он голос Гомикавы. «Да, это я», — громко ответил Саундерс. «Куда вы вечером пропали? Я искал вас повсюду. Вы не хотите сегодня прогуляться? Здесь такая хорошая погода». ленард позвонил. Понял Саундерс. «С удовольствием», — ответил он. «Встретимся внизу через полчаса». Положив трубку, он кивнул Монике. Ещё через час они шли по улице втроём, и Гомикава негромко рассказывал. У Марка всё в порядке. Священник обещал достать два пропуска в лагерь, якобы для английских журналистов из миссии Красного Креста, прибывших из Европы. Но нужно будет ехать в Тальку к полковнику Остенью». «Ехать надо сегодня же», — решительно сказал Ричард. «Это очень опасно». Вмешалась Моника, оглядываясь по сторонам. «Они наверняка знают об исчезновении Торнера. Нас может ждать там ловушка». «Может», — согласился Ричард. «Но другого выхода у нас нет. Сегодня вечером едем в Тальку. Сей, нужно будет взять билеты». «Ясно», — кивнул Гомикава. «Кто поедет в лагерь?» «Я и Леннард», — твёрдо сказал Ричард. Мимо прошла большая группа студентов, что-то громко обсуждавших. Среди них было много девушек. «Лучше, если поедут Моника и Марк», — очень тихо возразил Гомикава, провожая их взглядом. «Вам нельзя там появляться». «Свою работу я должен делать сам», — сказал Ричард. «Но это безумие». «Вы не уйдёте оттуда живым. У них наверняка есть ваши фотографии», — возразила миссис Вигман. «Мы придумаем что-нибудь», — успокоил их Ричард, ну, чтобы меня не узнали. «Но поеду туда. Только я сам. Лично. Я как-то не привык перекладывать свою работу на других». В отель они вернулись в третьем часу дня, пообедав в небольшом ресторанчике с претенциозно громким названием «Эспаньола». Гомикава поехал на вокзал брать билеты до Тальки, а Саундерс сел перед зеркалом, обдумывая свое положение. Он понимал, что его появление в лагере не может остаться незамеченным, и легионеры могут опознать его. Необходимо было придумать нечто такое, что сразу сняло бы с него всякие подозрения. Вечером того же дня в поезде, отправлявшемся в Тальку, в купе первого класса сидели двое журналистов. Один молодой парень лет 25 с радостной улыбкой на лице. Другой полный пожилой мужчина лет 50, инвалид, потерявший руку во время вьетнамской войны, где он был корреспондентом английского телевидения. Этим человеком был Ричард Саундерс. Искусно наложенный грим состарил его лет на 15-20. а надетая сверху широкая куртка и неподвижная левая рука в чёрной перчатке неузнаваемо изменили его внешность. В отеле и в апартаментах Моника заказывала теперь обеды в номер для заболевшего мужа. Для горничных и официантов эту роль играл Сейг Микава, лежавший в постели под одеялом. Ричард Саундерс и Марк ленард не знали, что в столице уже разыскивают дронга На вокзалах Мапочо и Аламеда и в аэропортах Сантер, Сурия, Лос-Серильос, Ла-Кастрима и Эльбоске стояли представители легионеров, внимательно всматривающихся во всех проходивших мимо пассажиров. По всем отелям города искали высокого молодого мужчину. Фотография Саундерса была размножена огромным тиражом. К вечеру того же дня, когда поезд с журналистами еще не отошел в тальку, В поиски включилась чилийская полиция. Ей было сообщено, что в столицу нелегально прибыл представитель коммунистической партии для проведения подрывной работы. Кольцо вокруг Дронга сжималось. Развязку оттягивало лишь то обстоятельство, что фешенебельный отель в центре города, в котором остановились Саундерс и Моника Вигман, проверялся не особенно тщательно, а смена, оформлявшая семью Гоуэрс в их апартаменты, дежурила через каждые два дня. Остальные просто не видели Саундерса, так как из предосторожности ключи всегда сдавала Моника. Когда состав, наконец, тронулся, Марк, заперев купе, облегчённо вздохнул. Саундерс, сидя у окна, задумчиво смотрел на мелькавшие за окном пригороды Сантьяго. Он понимал, что самое главное для них — попасть в Дигнедад. «До условного дня X оставалось десять дней».